Во вторая. Что ж, друзья, подытожим наши дела за последнюю неделю. И Олег Иванович повернул к мальчикам экран ноутбука. Все трое сидели в гостиной дома номер 12 по Гороховской улице. Олег Иванович арендовал это жилье на самых, что ни на есть законных основаниях. Пару дней назад курьер доставил наконец заказанные в Америке документы. Заокеанские полиграфисты не подвели. Качество исполнения было высочайшим. Водяные знаки мутно проглядывали сквозь бумагу, а буквы, казалось, были написаны гусиным пером. Отметка бакинской таможни тоже была на месте. Правда, визитом в околоток обойтись не удалось. Иностранными подданными ведала канцелярия градоначальника. Но и там формальности были улажены неожиданно быстро. Мундирный чин, принимавший документы, вполне удовлетворился данными Семеновым объяснениями. Более того, Прекрасно представляя себе все особенности провинциального дела производства, чиновник заверил, что раньше, чем через месяц-полтора документов ждать не стоит. На окраинах империи не привыкли торопиться, так что из канцелярии Олег Иванович вышел с паспортом, позволяющим ему иностранцу проживать на территории империи. С Ваней решилось еще проще. Американская метрика с приложенным переводом, заверенным по всем правилам указанного нотариуса была пришлепнута фиолетовым штампом и украшена закорючкой чиновной подписи. «Что ж, молодые люди», — Олег Иванович откашлялся. «перевод пергамента готов. Сторону с текстом я разместил на сайте специалистов по ближневосточным языкам. Нашелся и такое спасибо поисковикам. Наш текст написан на старокоптском языке. Знатоков этого наречия хватает и в двадцать первом веке, и в девятнадцатом». Мальчики внимали. На загадочный пергамент возлагали немалые надежды, и нового способа подобраться к тайне коптских четок не имелось. Итак, сначала о 21 веке. И на мониторе открылась страничка лингвистического форума. Здесь можно опровернуть наши дела, сохранив анонимность. Выкладываем скан на форум и ждем. Николка слушал и кивал, изредка поддакивая. Он уже знал значение этих слов. «Сайт, интернет, поисковик» и чрезвычайно этим гордился. За прошедшие две недели мальчик трижды побывал в 21 веке и немного освоился с интернетом, конечно, под чутким руководством Вани. Николка постоянно расспрашивал товарища о том, что случилось в России за последние 128 лет. Ваня не уклонялся от расспросов, но рассказов все не получалось, находились дела. Вот и в прошлый раз мальчики часа три просидели за компьютером, выполняя поручения Олега Ивановича. Но, — продолжал отец Ваня, имеется и подвох. А если кто-то из посетителей форума сам живет в Северной Африке, на юге Европы или, скажем, на Ближнем Востоке и захочет провести расследование? Впрочем, сейчас в тех краях не разгуляешься. Война. Точно, — вставил Иван. Это вам не Индиана Джонс, сейчас по Сирии или там по Палестине с кнутом и лопой не побегаешь. Вот именно, Олег Иванович вновь щелкнул клавиатурой, так что я решил рискнуть. На форуме мы разместили только текст, без схемы. И представьте, комментарии посыпались сразу же. Оказалось, текст написан на так называемом бахайрском или Мемфисском. Это литературный язык 10-21 веков он же – литургический язык коптской православной и коптской католической церквей. Так что перевод нам сделали, можно сказать, в режиме онлайн. Вот, смотрите сами. На экране появился коптский текст, а рядом с ним перевод. Тот, кто хочет узнать, куда приведут его четки с коптского креста, должен найти... А дальше следует описание плиты, которую нам предстоит найти в одном древнем храме. «Храм этот вполне реален», — продолжил Олег Иванович. «Но вот не задача. Он и правда находится в Сирии. Причем это не коптский храм, а православный монастырь Святой Феклы в сирийском городке Маалюле. «Это в полусотни километров от Дамаска». Ваня усмехнулся. «Ну уж туда-то сейчас точно никто не доберется. Во всяком случае археологи, хотя бы и черные». «Верно», — кивнул отец. «Месяц назад монастырь был захвачен сирийскими боевиками». Слава богу, хоть монахинь не вырезали. Так что идеи типа «Ого, давайте поедем и выясним, что там спрятано» понимания не найдут. Сейчас в несчастную Маалюлю придется ехать танковой колонной, а лучше двумя. Теперь о переводчиках из девятнадцатого века. Спасибо Николке, мы знали, где их искать. И Олег Иванович улыбнулся гимназисту. Николка степенно кивнул. Он давно считал себя равноправным членом группы и радовался, что сумел дать по-настоящему полезный и важный совет. «Сначала я хотел поискать в Московском университете», продолжал отец Вани, «но благодаря нашему юному другу мы решили обратиться в Православную Духовную Академию». Так оно и было. Когда путешественники принялись гадать, где бы в XIX веке найти знатока коптской письменности, Николка предложил показать копию пергамента отцу Филимону, преподававшему в их гимназии закон Божий. В конце концов, копты тоже христиане, их вера стоит у самых истоков церкви, так почему бы и нет? Олег Иванович согласился, и на следующий день Николка отнес копию пергамента гимназическому батюшке. Отец Филимон не ожидал найти в своем подопечном подобных интересов и с любопытством рассмотрел листок. Сам батюшка оказался не силен в древних языках, но совет дать сумел. По его словам, в Московской Духовной Академии, одном из лучших церковных учебных заведений России, имелась очень сильная кафедра древних языков. Отец Филимон направил Николку к своему давнему знакомцу, который как раз на этой кафедре и преподавал. Священник даже черкнул тому несколько слов, так что к языковеду в рясе наши герои отправились с рекомендательным письмом. И вот теперь у нас есть полный перевод пергамента. Сомнений нет. В Сирии, в православном монастыре спрятан древний манускрипт. Ученый, который нашел четки, кстати, о нем в нашем пергаменте ни слова, этот манускрипт изучил. В нем говорится о том, как с помощью этих шариков и Олег Иванович выложил на стол горсть зернышек и шнурок с темным, сложной формы крестиком, управлять порталами. Впрочем, это вы уже знаете мальчики хором закивали а олег иванович продолжил понятно что такое умение очень бы нам пригодилось так что сперва поедем в сирию не выдержал ваня он сидел как на иголках все время вертился и толкал николку а тут слушал олега ивановича боясь шелохнуться и когда отправляемся погоди торопыга осадил сына олег иванович в сирию мы конечно съездим но не так скоро теперь «О самом пергаменте. С виду он не особо-то и старинный. Лист не потерт, кожа сохранила эластичность, даже чернила почти не выцвели. Да и схема, на мой взгляд, сделана химическим карандашом, а ведь его изобрели только в 1862 году. Значит, пергаменту не больше 25 лет, а учитывая то, что мы знаем о его авторе, так и вовсе года четыре». «Оказалось, этот документ хранил еще одну тайну. И тут надо сказать спасибо моему нетерпеливому сыну». И Олег Иванович слегка поклонился Ване. Тот встал, чрезвычайно гордый собой, и ответил на шутливый жест отца. Открытие он сделал, можно сказать, случайно. Просканировав в очередной раз пергамент, Олег Иванович надеялся найти скрытый смысл в паутинке трещин, испещрявших древний документ. Ваня пристроил его рядом с ноутбуком, а минут через пятнадцать решил убрать пергамент в отцовский сейф. Свиток обжигал пальцы, так нагрелся от горячего воздуха из компьютера. Ваня машинально развернул его и увидел, что по краю листа разбегаются обрывки каких-то буроватых надписей, которых, он точно помнил, раньше не было. Мальчик раскатал свиток. Точно, на краю пергамента проступили отдельные буквы и кое-где даже и целые слова. «Видимо, текст, написанный чем-то вроде невидимых чернил, под действием нагрева проявился». Ваня немедленно показал находку отцу, Олег Иванович подтвердил, «Да, надпись сделана молоком или лимонным соком». Такой метод тайнописи он помнил еще по детским рассказам о дедушке Ленине. Пергамент прогладили электрическим утюгом, и поверх надписи на древнем коптском проступили бледно-коричневые строки. «Так вот» продолжил Олег Иванович. «Надпись сделана на латыни, а он мне, увы, не знаком. К счастью, наш юный друг», — очередной шутливый поклон достался уже гимназисту, — «достиг изрядных успехов в изучении языка Вергилия». Николка смущенно зарделся. Он был горд. Еще бы, в кои-то веки пригодился такой бесполезный предмет, как латынь. Мальчик без труда перевел скрытый текст. Неизвестный автор писал, что в московском подземелье имелся еще один действующий портал. Более того, здесь же была описана конструкция из проволоки и бусинок волшебных четок. Эта система должна была помочь отыскать проход в будущее. Олег Иванович немедленно соорудил искалку. Автор пергамента не обманул. Проволочная рамка исправно реагировала на портал в доме на Гороховской, причем с обеих сторон. И в девятнадцатом, и в двадцать первом веке. Похоже, у путешественников появился мощный инструмент, осталось только понять, как его использовать. Разумеется, Ваня немедленно предложил отыскать подземный портал, но встретил нешуточное сопротивление. Олег Иванович заявил, что рисковать пока не стоит и предложил отнести поиски на потом, заняться ими после поездки в Сирию. Но у Ивана на этот счет оказалось свое мнение. «Пап, я все же не пойму, чем прогулка по местной канализации опаснее поездки в Сирию? В конце концов, здесь, под землей, ничего круче местных бомжей мы не встретим, а в Сирии аль-Каида, арабы то есть», — поправился Ваня, — ну, в общем, боевики. «Да нет там никакой аль-Каиды», — поморщился Олег Иванович. «Он терпеть не мог, когда Ваня отмачивал такие вот глупости. Пойди, пойми». Он и правда забыл, что речь идет не о двадцать первом веке, и мир с тех пор слегка изменился. Или просто валяет дурака. И арабы тамошние, все больше мирные филлахи и погонщики верблюдов. Турки их там в ежовых рукавицах держат. Не забыл, надеюсь, что Сирия сейчас глухая провинция блистательной порты. Да помню я, отмахнулся Иван. Они вообще там до нефти еще не докопались. Но все равно, где мы, а где Сирия? Туда небось добираться не меньше недели. «Считай сразу две», — поправил мальчика отец. «И то, если повезет. Поездом в Одессу, оттуда или в Стамбул, или прямо в Бейрут. Хотя такого рейса, наверное, нет. А из Стамбула уже турецким или греческим пароходом. Они там регулярно ходят. Вот, посмотрите». И Олег Иванович выложил на стол скверной бумаги брошюру с православным крестом на обложке. «Есть даже организация, она занимается отправкой паломников в Сирию и Палестину» а это, между прочим, уйма народу. «Это что, по линии церкви?» пренебрежительно спросил Ваня. «А нам-то это зачем? Какие из нас паломники?» «Никакие», признал Олег Иванович. «Но это я к тому, что поездка в Сирию вполне безопасна, хотя и потребует времени, и денег, в общем, тоже. Паломники, они ведь группами ездят, да и помогают им весьма основательно. Да и какие запросы у паломников!» Поесть, попить и голову преклонить на матрасике. Местные две звезды, так сказать. А нам придется ехать как солидным белым путешественником. А это, знаешь ли, накладно. Ну вот, обрадовался мальчик. А подземелье оно прямо здесь, под ногами, дешево и быстро. Дня за два управимся, крайний срок. Ну ладно, Олег Иванович старался переубедить сына, а прибегать к прямому запрету не хотелось. «Вот, скажем, найдем мы портал, и что дальше?» Как что удивился Ваня. «Будем через него туда-сюда ходить, да и вообще пригодится». «А здесь, на Гороховской, чем плохо?» спросил отец. «И потом, ты только представь, вонь, крысы, нечистоты, каждый раз туда лезть в грязи по уши, по тоннелям этим гадским таскаться, да еще и выход безопасный на поверхность искать, оно нам надо, и ведь даже не в этом главная трудность». А в чем тогда? немедленно спросил Иван. Похоже, аргументы Олега Ивановича его не убедили. А в том, друг, дорогой. назидательно произнес отец, что портал находится где-то в самом центре Москвы, в треугольнике между станциями метро Лубенко, Площадь Революции и Александровский сад. Представил? Ваня кивнул. Раз представил, прикинь теперь, что творится под землей в 2014-м. И я ведь даже не о метро говорю. Это же самый центр Москвы. Там наверняка все изрыто, как сыр дырками. И рядом Кремль, Старая площадь. Да что я тебе объясняю? У нас в те края даже диггеры не суются. И тут Олег Иванович ступил на опасную почву. Он не успел изучить вопроса и насчет диггеров ляпнул, можно сказать, наугад. Уж слишком много жутковатых легенд ходило о подземельях центра Москвы. В общем, куда ведет портал? Там? Одному богу известно. Можно предположить, что это подвал одного из старых зданий. Если это одно из сооружений Кремля, тогда соваться туда не просто бессмысленно, но и опасно. Думаю, это, скорее всего, подвал и, скажем, гума, он ведь уже есть. Но в этом случае нам не светит. Подвалы сто раз перестроены под какие-нибудь склады и заперты на десять замков так что прокунам от этого портала уж, извини, никакого. Ну ладно, Ваня, кажется, уже готов был признать правоту отца, но все же пытался еще спорить. Ты же сам говорил, вот приедем из Сирии и разыщем, а если все так скверно, зачем его вообще искать? Или за это время сколько там понадобится, месяца два? Да что за эти два месяца изменится? В общем, ничего, признал Олег Иванович. «Я же не говорю, что мы будем использовать портал по прямому назначению. Не забыл еще, зачем мы едем в Сирию?» «Ну не забыл», — буркнул Ваня, «чтобы найти этот, как его, манускрипт». «А он нам зачем?» — не отставал Олег Иванович. «Да помню я все», — взорвался Иван, «сколько можно? Что ты мне тут экзамен устраиваешь?» И все же. Отец будто не заметил эмоциональной вспышки и продолжал давить. Ваня нехотя уступил. — Ну, там написано, как порталами управлять, закрывать их, переносить даже. — Вот именно, — кивнул Олег Иванович, — закрывать, открывать и переносить. — А теперь представьте, молодые люди, что мы нашли этот самый манускрипт, изучили и поняли, что и как. Что мы будем делать потом? — Ну, не знаю, — неуверенно протянул Иван. — Наверное, надо будет попробовать, сработает ли. Точно. А на чем ты скажи на милость собрался пробовать на нашем портале на Гороховской? Так Ваня кивнул. А ты уверен, что все сработает как надо? А если мы что-нибудь не так сделаем? Вот ты обратился Олег Иванович к Николке, который не рвался пока поучаствовать в споре своих друзей из будущего. Ты готов остаться в двадцать первом веке навсегда, или, скажем, просто лишиться портала? «Нет, дети лег, не хотелось бы», — ответил гимназист. «А без этого никак нельзя. Может, нам на чем-то другом попробовать?» «Вот видишь», — повернулся отец уже к Ване, — «на другом. А на чем, скажи, на милость? А вот на этом самом подземном портале и попробуем». «Так нам от него ни жарко, ни холодно, а как объект эксперимента он очень даже пригодится». «Так что, друзья мои», — и Олег Иванович встал, давая понять, что дискуссия окончена, — «пока нам этот портал ни к чему. Вот сгоняем в Сирию и вернемся к этой теме, договорились?» «Ладно», — буркнул Ваня, а Николка мотнул в знак согласия головой. «Потом так потом», — убедил. «Вот отлично. А сейчас у нас уйма дел», — и Олег Иванович энергично потер ладони. «Никол, тебе, конечно, случалось бывать на Сухаревском рынке. Скажи-ка мне вот что».